освободил из заточения ярко-оранжевую ящерицу, и сейчас она дымилась на столе, окруженная кучкой любопытных. Гарри уже собирался рассказать Рону с Гермионой о Филче и пособии по скорой магии, но Саламандра вдруг взмыла вверх и бешено закружилась по комнате, громко треща,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 пригласил на праздник трупу танцующих скелетов. «Обещание есть обещание!» — непреклонно заявила Гермиона. «Ты дал слово Нику пойти на его юбилей». Ровно в семь часов вечера Гарри, Рон и Гермиона прошли мимо большого зала, где призывно сияли свечи, на столах поблескивали золотые блюда,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 Гарри, не удивляясь, отметил про себя, что призраки обходят стороной кровавого барона, призрака подземелья Слизарина. Это был худой, с выпученными глазами старик, укутанный в мантию, по которой серебристо переливались кровавые пятна.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 Туалет вот уже год не работает, потому что Миртул постоянно рыдает и затапливает помещение. Лично я туда захожу только в случае, нуж ну, крайней нужды. Войдешь в кабинку по своей надобности, а там Миртул увидит тебя и начинает рыдать. Ну, смотрите, банкетный стол, — перебил ее Рон.